Единственная его радость в украденных кусках. Жениться он не может, либо, если уж женится, жена тоже должна работать. Кроме каких-то редкостных удач, сбежать планжору от своей участи некуда. Разве что за решетку. И сейчас в Париже немало университетских выпускников, отмывающих тарелки по 10, по 15 часов в день. Объяснять это личной склонностью к безделью нельзя. Бездельники в планжоры не идут.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 Прекрасное живое дерево губят с целью водрузить на его месте гипсовую лепнину. Нечто подобное при взгляде на планжора. Но капающий солба труженика пот еще не гарантирует полезности трудовых действий. Масса сил вполне вероятно тратится лишь на роскошь, которая зачастую и роскошью-то не является. В пример такой отнюдь не блистательной роскоши приведу крайне выразительный поражающий европейцев факт.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 Славненькую виллу вдавили. По сути, шикарный отель — это такое место, где сотни людей дьявольски вкалывают, чтобы сотни-две других людей, морщась, оплачивали то, в чем вовсе не нуждаются. Если бы в ресторанах и отелях отказались от ерунды и занимались только делом, планжоры управлялись бы с работой не за 10-15 часов, а всего за 6 или 8. Допустим, мы установили, что труд планжора в общем бесполезен.